«Граждане Лехтенштейна!» – начал он громким, четким голосом. «Сегодня мы одержали важную победу. Мы отразили атаку австрийцев. Наша земля в безопасности!» Толпа взорвалась ликующими возгласами. Люди обнимались, смеялись и плакали. Они не могли поверить, что маленькое княжество смогло противостоять мощной армии Австро-Венгрии. сделал паузу обводя взглядом толпу. «Эта битва была тяжелой», — продолжил он. «Мы понесли потери. Многие наши братья и сестры погибли, защищая свою страну. Но их жертвы были не напрасны. Мы победили. Князь Роберт Бобшит предал нас. Он хотел сдать Лихтенштейна Австро-Венгрии. Он пытался украсть наше золото. Он виновен в гибели многих невинных людей». Толпа загудела, негодующе скандируя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 Я мог бы одним движением руки стереть с лица земли целые армии, возвести неприступные крепости, создать лабиринты, из которых враги не смогли бы выбраться годами. Но здесь, в этом новом мире, я был тенью самого себя. Мои силы были ограничены, и чтобы вернуть себе былое могущество, мне нужно было много работать. Очень много работать. Я вздохнул, отгоняя прочь эти мысли.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 Но поверьте, вам это понравится. Пора уже из вас сделать настоящих борцов с тенями, а не то, что было до этого.